Я у ваших ног, чтобы поблагодарить вас и просить прощения за причиненное вам беспокойство. Ваше письмо прелестно, оно вполне меня успокоило. Мое пребывание здесь может затянуться вследствие одного совершенно непредвиденного обстоятельства. Болдина, 30 сентября 1830 года. Мне только что сказали, что отсюда до Москвы устроено пять карантинов, и в каждом из них мне придется провести две недели. Посчитайте-ка, а затем представьте себе, в каком я должен быть собачьим настроении. Будь проклят час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров, потому что другого... Мы здесь не видим. Наша свадьба точно бежит от меня, и эта чума с ее карантинами. Не отвратительнейшая или это насмешка, какую только могла придумать судьба. Мой ангел, ваша любовь единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Москва, 22 сентября 1832 года. Я приехал в Москву вчера, в среду. Велосифер, по-русски поспешный дилижанс. Поспешал, как черепаха, а иногда даже как рак. В сутки случилось сделать мне три станции. Лошади... Расковывались, и неслыханные вещи. Их подковывали на дороге. Десять лет езжая по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного. Насилу дотащился в Москву. Приехав в Москву, поскакал отыскивать на Щекина. Нашел его по-прежнему озабоченным домашними обстоятельствами. Он ездил со мной в баню, обедал меня. Завез меня к княгине Вяземской. Княгиня завезла меня во французский театр, где я чуть было не заснул от скуки усталости. Приехал к Абыру и заснул в десять часов вечера. Видел Чиадаева в театре. Он звал меня с собою повсюду, но я дремал. Не можешь вообразить, какая тоска без тебя. Я все же беспокоюсь, «На кого покинул я тебя?» Нижний Новгород, 2 сентября 1833 года. «Мой ангел, кажется, я глупо сделал, что оставил тебя и начал опять кочевую жизнь. Живо воображаю первое число. Тебя ребят за долги параша, повар, извозчик, аптекарь, у тебя не хватает денег». Смирдин перед тобой извиняется, ты беспокоишься, сердишься на меня, и по делам, а это еще хорошая сторона картины, что если у тебя опять нарывы, что если Машка больна, а другие непредвиденные случаи, Пугачев не стоит этого, того и гляди, я на него плюну и явлюсь к тебе». Болдина, 8 октября 1833 года. Слава Богу, что ты здорова, что Машка и Сашка живы, и что ты хоть и дорого, но дом наняла. Не стращай меня, Жонка, не говори, что ты искокетничалась. Я приеду к тебе, ничего не успев написать, и без денег сядем на мель. Ты лучше оставишь меня в покое, а я буду работать и спешить. Вот уж неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записи о Пугачеве, а стихи пока еще спят. Колецарь позволит мне записки, то у нас будет тысяч тридцать чистых денег. Заплатим половину долгов и заживем припеваючи. Болдина, 11 октября, 1833 года. Мой ангел, одно слово съезде к Плетневу.